Глава 16 Так как подготовкой к внеплановым поднятиям по тревоге руководил я, наши вещмешки были собраны и многократно проверены. К тому же мы еще не раздевались для сна, поэтому три минуты нам не потребовались. Мы подхватили свои вещи, не забыв вернуть моток веревки на место, и уже через минуту стояли на плацу. При этом мы спокойно спустились по лестнице, не прибегая к десантированию. Надо сказать, что на этот раз скорость реагирования наших трех групп оказалась гораздо выше, чем в предыдущий раз. Через три минуты на построении были практически все, за исключением лишь пары задержавшихся. Но ну и те уже виднелись на пути от общежития. Встречали нас сам Бутурлин, два его помощника, Вяземский и Собакин, которого я величал не иначе, как гнида, Валерий Геркан, инструктор по рукопашному бою и комендант общежития Мартынов. По поводу последнего я даже удивился, думал он просто проводить вышел. Но нет, при нем тоже был мешок, который имел явные следы длительного использования в боевых условиях. То есть Михаил Юрьевич его не просто нам показать вынес. «Итак, бойцы!» – начал Иван Васильевич, когда все курсанты выстроились на плацу. «Сейчас мы с вами начнем проходить военную практику в условиях, приближенных к боевым». «Но!» – он поднял палец, призывая всех к вниманию. «Важная часть тренировки будет заключаться в том, что вы будете лишены магии. Сейчас мои помощники пройдут и закрепят на ваших запястьях подавители магии». Снять их могут только ваши кураторы. Сами даже не пытайтесь. Почувствуйте себя обычными людьми, которым довелось столкнуться с трудностями защиты Империи. На этих словах куратор, инструктор и комендант пошли мимо строя, защелкивая на запястье у каждого антимагический браслет. Противная штука. Я во время боя постоянно хотел от нее избавиться, а тут, судя по всему, браслет со мной на долгие часы. После этого мы с троевым шагом двинулись на телепортационную площадку. На территории Академии она была совершенно обычной. Впрочем, они делались по единому проекту, поэтому практически не отличались друг от друга. А находилась она на границе дальнего конца плаца и заповедного леса. Площадка представляла собой круг с радиусом в 50 метров. По центру круга находилась стелла около 10 метров высотой на которой были изображены знаки-символы. Некоторые из них ярко горели, другие едва тлели, третьи вообще погасли. «Кто знает, что это за знаки на стеле?» Громким голосом задал вопрос Вяземский, когда мы разместились внутри круга, выложенного совсем другим камнем, нежели залитый бетоном плац. Уверен, многие знали ответ на этот вопрос, но почему-то никто не решился отвечать на него. «Это символы всех кланов Родовичей, которые принимали участие в строительстве сети телепортационных площадок», — ответил я, тут же отругав себе за то, что высунулся. «Надо быть более незаметным, тогда и проблем не возникнет, или, по крайней мере, будет меньше». «Совершенно верно», — подтвердил Глеб Иванович, указывая на меня. «Но почему же они по-разному светятся?» Это был уже риторический вопрос, на который я отвечать не стал, предоставив слово куратору. Дело в том, что раньше сеть телепортов охватывала всю нашу империю. За одну или несколько площадок отвечал определенный род. Я тем временем наблюдал, как загорались символы, отвечающие за готовность площадки, и мне показалось, что они срабатывают быстрее, чем у тех, к которым я привык. Но со временем рады затухали, — продолжал Вяземский свою познавательную лекцию. А некоторые вовсе вымирали. Вместе с тем засыпали и капища, которые питают силами телепортационные площадки. Да, не у каждого капища есть такая, но у каждого телепорта есть капище. Кто из вас что знает о мощности телепортационных стел? Тут даже я спасовал. Слышал, что можно чуть ли не армию перекинуть при условии, что капище работает как надо, но точно сказать не мог, да и дал уже себе слово не высовываться. Так вот, продолжил куратор, не дождавшись ответа, если стелла с работающим капищем может переместить единоразово до пяти тысяч человек, а после отправиться на перезарядку на сутки, то капище без проводника питает стеллу лишь на 30%. «Соответственно, перемещая всего лишь треть от максимальных возможностей». Веземский обвел нас взглядом, затем проследил за тем, что стало уже почти готово к работе. Но все-таки продолжил, видимо, не готова еще была встречающая сторона. «Если же рот вымирает, капище уходит в глубокую спячку. Иногда оно даже не ищет нового проводника, предпочитая находиться в прострации». И вот тогда телепортационные площадки выдают только 1% от возможного. Глеб Ванович указал на стелу, возвышающуюся над нами. Пример тому наш телепорт, который до недавнего времени мог максимум 50 человек отправить куда бы то ни было. Он повернулся к нам и пристально вгляделся в лица. Возможно, ожидал, что кто-нибудь выдаст себя, что это он пробудил капище. Но никто не шелохнулся, в том числе и я. «Обычно такими телепортами пользуются, чтобы передать алхимические принадлежности, провиант, артефакты». Веземский заложил руки за спину и теперь прохаживался вдоль строя. «Иногда оружие на дальние рубежи. Пользоваться подобными площадками людям довольно опасно». Из строя раздались смешки, наполненные чувством собственного превосходства. «Кто бы сомневался, что исходили они от Голицына?» «А мы одной такой площадкой пользовались», — проговорил он, не заметив недовольное лицо Бутурлина, чтобы с семьей отдохнуть в хибинах. Дядя договорился, чтобы до дату доставки имперских грузов сдвинули. И он снова хохотнул. «Обалденно отдохнули!» Иван Васильевич натурально сплюнул себе под ноги. «Надо будет разобраться, кто там графики поставок изменяет ради у тех дворян!» — проворчал он, но потом тут же все внимание обратил на символы, загоравшиеся каждой определенным цветом. «Готовьтесь, сейчас будет всплеск, и потом перемещение!» Но это все знали и так. Я считал, что к перемещениям привычны все. Но пара человек все-таки вывернули наружу содержимое своих желудков. Привести их в чувство помогли достаточно резкие порывы холодного ветра. Совсем недалеко от телепортационной площадки стоял транспарант, на котором значилось «Добро пожаловать в Коктау». Ниже углем сделали приписку «Если ты это читаешь, значит еще жив. Держись, браток». Это место я знал. Тут располагался основной тыловой госпиталь для раненых магов-каторжников, а также квартировался гренадерский лейб-гвардии полк под командованием генерала Ермолова. По своей сути, полк должен был стать резервным подразделением, бросаемым в бой на стене в ожидании регулярных войск. На деле же как тао стало местом службы богатеньких аристократов, которые мало того, что устроили себе здесь место отдыха, так еще и нанимали магов служить за себя. Некоторые, как Ермолов, успевали собрать десятки медалей, так ни разу и не побывав в сражении. Вот так и соседствовали те, кто кровью умылся на стене, воюя с демонами, с теми, кто ни разу в жизни их мог и не встретить. Нас практически сразу разделили на обычные три группы. Первая группа! Бутурлин указал на Вяземского, а значит, первой была наша. «Обустраиваться!» «Вторая группа!» Он указал на гниду. «Отсыпаться перед дежурством!» «Третья группа!» Геркан, оказывается, стал куратором третьей, а я и не знал. «Разбиться на пятерки! Вещь-мешки в казарму, затем в столовую на прием пищи, после этого в караул на стену!» Тут же послышался робот по большей части от третьей группы, в которой я, как оказалось, вообще никого не знал. Надо будет это упущение исправить. «Я еще раз повторю для тех, кто плохо чистит уши, рявкнул Иван Васильевич в ответ на недовольство. «Со дня поступления в военную академию вы выполняете мои приказы, и мне плевать, что вы там себе думали, когда шли сюда. Живо исполнять!» Ропот очень быстро стих сам с собой. Только мы принялись обустраиваться в большой казарме, где основной очаг горел прямо посередине, а дополнительные магические были вмурованы в стены. Как дверь открылась, и вошел Бутурлин. На этот раз он был в сопровождении сурового лекаря. Мне показалось, что я его даже где-то видел в бытность свою на стене. Впрочем, а почему бы нет? «Бойцы!» – обратился к нам Иван Васильевич, и мы практически моментально вытянулись по стойке смирно. Отставить обустройство. Ко мне за помощью обратился господин Пирогов. И тут я себя чуть по полбу не ударил. Ну точно, Антон Кириллович Пирогов. Он зашивал как-то гризли, когда того чуть ли не напополам распороли. И попросил помочь ему в лазарете. Сами понимаете, людей, особенно без ограничений, не хватает. А тут столько здоровых и юных лбов. На 6 часов поступаете в распоряжение Антона Кирилловича. Теперь послышался ропот и со стороны нашей группы. Вот только бутурлину не пришлось повторять то, что все и так уже знали. Было достаточно проникновенно посмотреть на основных недовольных. Лазарет мало чем отличался от казармы, в которые разместили нас те же койки по стенам, а иногда и на проходе. Те же чудящие очаги, те же обогревательные огни. Вот только людей тут было значительно больше. И все не лежали и страдали. Кто-то из наших среагировал даже хуже, чем при переносе через телепорт. Еще бы, вряд ли они когда-нибудь видели такое количество обрубков на месте рук и ног. И не все из них уже заросли. Из-за некоторых культей до сих пор торчали осколки костей, а сами раны кровоточили. Мне лично было не то, чтобы плевать, но я переносил такое спокойно. смотрелся. Помню, на руках у меня умирал один казнократ, его падающим тросом вдоль разделила, он только голову убрать успел. И вот эта половина с головой и сердцем еще час не хотела умирать, рассказывала мне, как ему больно. Потом пришел полковой лекарь и упал в обморок от вида развороченных кишок и обилия крови. Пока ждали второго, казнократ умер. Первого же лекаря в прединфарктном состоянии отправили куда-то сюда. Голицы на Толстой ожидаемо стали упираться, как только Бутурлин исчез из зоны видимости. Они стояли над покалеченным каторжником, у которого не было обеих ног, а из широкой каверны на плече выливался гной. В тусклом свете выглядело это поистине удручающе. «Слушайте», — заявил Николай Пирогову, который всем раздавал указания, «мы отребья таскать не нанимались, мы слишком знатные для столь грязной работы». «Это ты пока так думаешь, Николаша», — ответил ему один из больных с наглухо, как у мумии, перевязанным лицом. «Пока твой дядя подле императрица сидит, да медальками бренчит, а на деле-то разница между нами невелика. Ты кто такой?» Рыкнул на него Голицын и даже сделал пару шагов навстречу, но Антон Кириллович остановил его. «Ты кто халап?» — не унимался Николай. «Я Владислав, бывший некогда сыном графа и фавориты и нам особы, усмехнулся перевязанный и откашлялся. «А ныне доблестный защитник стены». Николай оторопел, подозревая, узнавая говорившего. «Стоит твоему дяде неправильно кувыркнуться в одном месте, и ваша семейка окажется здесь же, как в один совсем непрекрасный момент оказалась моя». Он задумался, а затем хмыкнул. «Вместе будем на демонов ходить!» А после этого засмеялся уже от всей души. Я услышал в его смехе весьма тревожные нотки. Он, кажется, был на самом прямом пути к безумию. «Интересно, кто это?» Я задал вопрос вслух, но вышло это случайно. Однако неожиданно получил ответ на этот вопрос. Это Владислав Орлов, сын бывшего фаворита императрицы Екатерины, Григория Орлова. Словно читая со страницы энциклопедии, выдал вдруг Артем Муратов. Григорий, отец Владислава, достаточно долго был единственным фаворитом Екатерины Алексеевны. Но расчувствовался, ошибся. Артем помедлил, словно перелистывал страницу и продолжил. Взяточничество, коррупция, лоббирование своих интересов в особо крупном размере. Императрица надоела, она разжаловала графа, отобрала титул урода и сослала всю семью на стену. Я буквально физически слышал, как Муратов поставил точку и закончил доклад. «Это ложь!» – Орлов покачал забинтованной головой. «Это все наглая ложь. Просто мы были маленьким родом, которым можно было помыкать. Когда мы стали неудобны, нас и турнули под зад ногой, сфабриковав дело. Зато императрица получила возможность менять любовников, как перчатки». И тут вдруг Владислава озарила. это не ты ли, предатель, сын предателя Костовича?» «За такие слова казнить бы надо!» — с брезгливой миной заявил Толстой, имея в виду слова об императрице. «Как ты жив-то еще?» «Лучше пусть казнят, чем тут!» — огрызнулся на это Орлов. Я смотрел на Артема. Тот сжал кулаки, затем несколько раз вдохнул и выдохнул, а потом разжал кулаки. «Я не предатель!» — заявил он так громко, как от него нельзя было ожидать. И отец мой не предатель, и никуда он не уезжал. Это все бред. Он не мог уехать из страны, даже не попрощавшись». «Тебе сколько тогда было?» поинтересовался у Артема Владислав и даже подошел на пару шагов. «Двенадцать. Что ты мог понимать о жизни взрослых людей? Они предадут тебя, не моргнув и глазом. Для них даже собственные отпрыски ничего не значат». «А твой отец открыл что-то великое и смылся с этим за границу. Вот весь секрет. А тебя он брать не собирался». «Ага, именно поэтому там уже столько лет используют эту самую секретную технологию», — с сарказмом произнес Артем. «Ты просто не знаешь моего отца. Он изобретал действительно великие вещи. Если бы он был за границей, то мы бы услышали о его произведениях. А там как загневали до его пропажи, так и гниют до сих пор». Мне было интересно наблюдать за Артемом, особенно за тем, как он пытается совладать с собой. Его руки подрагивали от нервов и переживаний. Но вот он полез рукой в карман, достал оттуда кубик с разноцветными гранями и принялся крутить его в руках. Дрожь тут же успокоилась, а черты Муратова разгладились. Хм, интересно. «Достаточно», — прервал излияние лекарь. Курсанты пришли мне помогать, а не выслушивать тайны придворной жизни. И мы принялись за дело. Работы было много. Мне она была привычной, поэтому я даже не заметил неудобств. А вот остальные вымотались прилично. Причем больше всего именно из-за увиденных увечий, а не от физической тяжести работы. Я во время всего процесса следил за всеми своими сокурсниками на Толстой в какой-то момент сдались. Лекарь отвел их в сторону и пообещал, что в случае продолжения их бойкота ни один лекарь к ним не подойдет, если, не дай боги, им кишки выпотрошат демоны. Те притихли и все-таки стали помогать, косвенно доказав, что тоже не клинические идиоты. Жизнь длинная, а такие обещания от лекаря в ранге Яры лучше не получать. Лучше всех себя чувствовали Костя и Радмила. Эти как будто тоже по 15 лет на стене оттарабанили. Причем, если Прозорич было известно, что она уходила из-под оккупации их страны демонами, то вот насчет Жердева мне не все было понятно. Артем так же, как и я, следил за всеми. Складывалось впечатление, что он собирает данные о каждом. И уверен, я был недалек от истины. Тагаю еще некоторым приходилось тяжко, но они держались но почти половина не смогли выполнить больше одной ходки. Их буквально трясло от увиденного. Неудивительно, что в мисках с кашей, щедро сдобренной тушенкой, многие просто поковырялись вилками, но есть не стали. Как оказалось, зря. Я лично поел от всей души, зная, что дальше может быть только хуже. «Ну что, бойцы!» — рявкнул вошедший в дверь и раскрасневшийся с мороза бутурлин. Теперь ваша очередь идти на экскурсию на стену. Утеплитесь, будет холодно. Возле стены нас ждала очередная познавательная лекция. Мне было немного скучно, потому как я мог рассказать в сотню раз больше всяких баек и легенд, но сдерживался, так как обязывала субординация, а не потому, что большая часть тех преданий была нецензурной и невероятно пошлой. «Итак», — проговорил Бутурлин, обводя нас взглядом, «стена в свое время создавалась грандами, магами высшей категории». «Так гранда, это же легенда», — попытался вставить свое слово Толстой. «Еще раз перебьяшь меня, и сам станешь легендой», — ответил на это Иван Васильевич под многочисленные смешки нашей группы. «Так вот, поддерживать ее приходится своими силами, так как грандов давным-давно нет среди нас». Но это не значит, курсант толстой, что их не существует. Основной несущий каркас стены выполнен из камня. Внутри него есть множество ходов, ведущих наружу. Конечно же, они тщательно замаскированы магией. Сверху наморожены ледяные щиты, которые считаются лучшей защитой от демонов. Как известно, тени переносят холод. «Это потому, что они вылезли из жаркой преисподней», — негромко заметил Муратов, но в наступившей тишине его слова слышали практически все. «Есть мнение, что условия существования в их мире действительно сильно отличаются от наших», — кивнул ему Иван Васильевич. «Ну а что там по ту сторону, да подлинно нам неизвестно». «А нафига тогда нужны маги огня?» — спросил Голицын, в который раз являя миру свое невежество. «Я бы мог взять его в свое недавнее прошлое и скинуть со стены на тросе, чтобы он воочию увидел, как демоны пытаются когтями и зубами вгрызаться в лед, но не могут, потому что благодаря нам он слишком гладкий. Зацепиться не за что». «А нафига нам племянники генералов, которые не умеют себя вести?» — вопросом на вопрос ответил Бутурлин. «Магия огня нужны, чтобы оплавлять ледяные щиты и делать их еще более неприступными для врага. К тому же магия огня — наиболее результативно атакующая магия. Вопросы еще имеются?» Он оглядел нашу группу, но если вопросы у кого и были, то задавать курсанты их постеснялись. «В таком случае нам сейчас покажут, как происходит мелкий ремонт стены» и тут же стоящие за его спиной маги принялись за работу. Перед нами был обрушенный угол. Один из магов создал небольшой камень, не больше метра высотой. Второй наморозил на нем корку льда толщиной сантиметров два, а третий маг огнем сделал ее гладкой. Правда, от щита осталось не больше сантиметра. Да, демону такой слой на один зубок. «Это что такое?» – недоуменно поразился Бутурлин, указывая на валун с произведенными над ним манипуляциями. «Что за халтуры, Я спрашиваю. Кто так стену ремонтирует, а?» Иван Васильевич поспешил к нему один из магов. «Тут прорывов давно уже не было, лет пятьсот как. Магов сильных непрактично держать. А у нас источники маленькие, мы большего просто не сможем сделать. Работаем посменно, потихоньку ремонтируем. А что делать?» Если бы Бутурлин и ответил на этот вопрос, уши, полагаю, завернулись бы у всех присутствующих. Но генерал сдержался, хотя и не скрывал, что пребывает в шоке от увиденного. Зато после этого он решил, что на сегодня с нас хватит, и отправил спать. Более того, решил проверить, как нас устроили с недвусмысленным предлогом. «Если у них тут все такое хреновое!» Но мысль свою он не закончил, а обратился к нам. «Подъем через пять часов. За сорок минут вы должны подняться, оправиться, поесть, получить сухпайки, поделиться на пятерки, после чего отправитесь уже на саму стену». Казарма Иван Васильевич остался доволен. Пока шла его личная проверка, мы улеглись и даже замолчали. Но тут выяснилось, что заснуть нам будет сложно. Совсем рядом слышались взрывы хохота, громкие звуки музыки, и еще черт знать, что похожее на громкие девичьи стоны. Это еще что такое? рявкнул Бутурлин, открыв дверь в коридор. Так это гренадеры, ответил кто-то из проходящих бойцов, облюбовали соседний склон. У них там нечто вроде курорта, что ли. Он пожал плечами. Разброд шатань одним словом. Бордель, горные лыжи, термы, сауны, алкогольный бугурт ежевечерний. «Ем, блядь, сейчас такой бордель устрою!» Зарычал Бутурлин и выскочил из казармы, но мы еще слышали, как в коридоре он дополнил. «Любиться, сука, вообще нечем будет!» Естественно, когда стихли его грозные шаги, у нас раздались смешки. Кто-то принялся обсуждать прошедший день. Кто-то шутил и пытался наоборот забыть то, что они сегодня видели. «Я же чувствовал кота!» Действительно странное ощущение, но моя сестра оказалась полностью права. Я чувствовал местное капище, и оно вело себя как сонный ленивый кот, которому не хочется ни вставать, ни ластиться, но все-таки оно мурчало». Сон, умиротворяюще, уютно. Незаметно я и сам скатился в сон.